Глава 16. Шевели поршнями. Здесь батареи, я не могу. Значит, толкни сильнее. Если я толкну, он упадет тебе на ноги и раздробит стопы. Как удачно, что ты медбрат! Ян скорчил понимающую мину, хотя из-за тяжести в руках далось это с напрягом. Будешь за мной ухаживать, а я стану тебя за это кормить. Хотя я ведь и так тебя кормлю, да? Он умеет шутить? это тоже. Он отпустил свой край дивана и демонстративно поднял руки с открытыми ладонями. Диван с глухим бум стукнулся о пол. Стекло в окне задребежало. Мышцы на руках Ена заходили от напряжения. Говнюк! Выдавил он, заметно сжав зубы, но тут же отпустил свой край дивана. Еще одно бум подняло небольшое землетрясение в квартире. Йен через подлокотник запрыгнул на сиденье, проскакал по нему и замахнулся, чтобы схватить голову Мэтта в капкан наивный. Мэтт перехватил его выпад в полете, завернул руку брата за спину и повалил его лицом в диван. «Еще что-нибудь скажешь?» проговорил он, нависнув над лохматой головой. «Я задушу тебя ночью», проскрипел Йен. Ответ неверный. «Мальчики!» Раздался со стороны женский голос. «Что вы делаете?» Мэтт откинулся назад, выпуская брата на свободу, и круто развернулся. В дверном проеме замерла фигура в облепивших бедра узких штанах и майке на бретельках. «Рокси». Ян резко выпрямился, принимая вальяжную позу. «Все нормально, мы развлекаемся. Позер». Рокси окинул его странным взглядом, на ее алых губах появилась ухмылка. Ну ладно, только задвиньте его все-таки к окну. Она мотнула головой в сторону дивана, развернулась и, вильнув бедрами, исчезла. Ян, не скрываясь, проводил взглядом ее зад. Мэт устало посмотрел в потолок. Ты примитивен, А ты импотент, — шикнул брат. Ну, конечно. Мэт подошел к краю дивана и, примерившись, обхватил его по бокам от подлокотников. «Бери и тащи!» — бросил он. Йен молча подчинился, вернулся к противоположному подлокотнику и путь к окну продолжился. Вообще-то в глубине души он начинал соглашаться с Йеном, иначе никак не объяснить то, что на Рокси не хочется даже смотреть. Она пришла сегодня с новой просьбой о помощи, А до этого не появлялась все две недели с того первого раза. Затаилась, уезжала куда-то, неважно. Важно то, что Йен увидел ее только сегодня. На самом деле именно он открыл дверь, и ему снесло башку от красной помады, обтягивающей одежды и огненных локонов. Он сразу сделался ужасно приятным молодым человеком, оперся плечом о дверной проем, скрестил руки на груди. И замурчал, как кот в период ухаживания. Именно из-за Ена они вдвоем сейчас боролись с диваном, весящим фунтов триста. Брат сделал какое-то неловкое движение, и тяжелая глыба ударила им это по голени. Твою мать! выдохнул он. Я не нарочно. Тут же отозвался Ен. Хотя давно пора дать тебе по башке, раз психиатр не справился. Начинается нашел время и место. «Психолог», — поправил Мэтт. «Да плевать». И он справился. «Не похоже, раз ты не приближаешься к больнице ближе, чем на расстояние выстрела». Мэтт промолчал. Диван оказался уже рядом с окном, и Мэтт без предупреждения снова выпустил ношу из рук. Туду, Дерьмо!» злобно выплюнул Ян, снова чуть не оборвав руки. «Пусть получает». Хотя и в этом он прав, работу Мэтт так и не нашел, а сайт больницы святого Варфоломея по-прежнему висит в закладках. Но он туда не позвонил, рука не поднялась. Взгляд постоянно спотыкался о строку с парамедиком, и в этот момент Мэтт постоянно сворачивал браузер. Он полгода ходил к психологу. Это обязательная терапия после происшествия, И по заключению врача с проблемой справился. Но Йен живет с ним в одной квартире, общается каждый день и видит чуть больше, чем квалифицированный специалист. Йен осторожно опустил диван, обошел его и устало рухнул на сиденье. Мэтт присел на подлокотник, скрестив руки на груди. Вообще-то уже можно уходить. Рокси просила перетащить диван и не заикалась по поводу коробок, которые до сих пор заполняли все проходы. Возможно, их стало меньше, только возможно. Но если она здесь не жила две недели, даже это вряд ли. В квартире стали раздаваться шаги, и в дверях снова появилась затянутая в тесную одежду девушка. Зажимая между пальцами горлышки, она держала сразу три бутылки в одной руке и большую тарелку с закусками в другой. Почти дежавю. «Как вы здорово справились!» — воскликнула Рокси. — А я вот принесла. Она демонстративно подняла руки выше. — Давайте посмотрим телек на новом диване. Отметим. — А она упорная. Это плюс или минус? Йен оживился, сел ровнее, подвинулся, освобождая место. — Отлично! — ухмыльнулся он. — Нет ничего лучше телека и пива. Рокси проплыла мимо коробок, передала ему тарелку. Поставила пиво на пол, сама принялась навать по комнате, очевидно, в поисках пульта. Красиво наклонилась и заглянула под столик, заваленный коробками. Встала на цыпочки, чтобы посмотреть на новых подвесных полках. Йен, прищурившись как хищник, следил за каждым маневром. Мэнджа заметил пульт на полу под телевизором. «Там!» — бросил он, указав рукой в нужную сторону. Рокси круто развернулась. Рыжие локоны каскадом мотнулись из стороны в сторону, красные губы раздвинулись в улыбке. Ты такой наблюдательный? Скорее уставший. Мэтт подавил желание закатить глаза. Девушка быстро метнулась к телевизору, подобрала пульт, при этом узкие штаны сделали из ее форм сердечко. И вернулась к дивану, почти смущенно пристроилась рядом с Еном. Диван рассчитан на двоих. Третий взрослый человек сильно стеснит первых двух, если попросит подвинуться. Мэтт остался сидеть на подлокотнике. Уйти сейчас было бы слишком красноречиво. Стоило отказаться сразу, но это решение приняли без него. Телевизор засветился, на экране появился список каналов. К Мэтту протянулась рука с бутылкой. «Держи!» — сухо скомандовал ен. «Пиво? Почему бы нет?» Мэтт сомкнул пальцы на холодном запотевшем стекле, прислонил дном к колену, рука Яна при этом осталась лежать на спинке дивана, ровно за женской спиной в тесной майке. Дон Жуан хренов. Его абсолютно устраивает, что для него организовали целое представление. Он не против. А почему должен быть против? Красивая девушка открыто предлагает себя. Мечта? Мэтта она уже списала со счетов, с первого раза поняв, что идет мимо кассы. А вот заинтересованность во взгляде Йена уловила сразу и не стала тянуть. «Что посмотрим?» — пропела Рокси, откидываясь на подушке. Задела пальцы Йена, не отстранилась. Он, в свою очередь, ненавязчиво прошел ногтем по голому плечу. «Выбирай сама!» «Боже!» Мэт отвернулся и уставился в горлышко бутылки. Нужно быстрее пить и сваливать. Придумать причину, достаточно адекватную, чтобы на нее можно было не возражать. И свалить. Но сначала пиво. Его ведь уже никто не ждет. А значит, можно пить. Мэт тихо хмыкнул, приложился к холодному горлышку и сделал глоток. Все эти чужие гормоны, витающие в воздухе, порождают не лучшие мысли. Сколько дней он о ней не думал? Два? Три? И не она ли причина тому, что на красивую Рокси не хочется даже смотреть? Рокси с разгромным счетом проигрывает индийской царице. Как бы Мэтт ни старался выбросить ее из головы, она возвращалась. Причем в самые неожиданные моменты. И тогда мысли принимали совсем уж странный оборот. Например, начинало казаться что не стоило уходить так легко. Но его выгнали. Нужно чаще себе об этом напоминать. «Эй, Мэтти, возьми чипсы!» — ворвался в мысли голос Ена. Мэтт покосился на брата. Тот сверлил его мрачным взглядом поверх рыжей головы. «Отлично. Отсюда тоже выгоняют». «Обойдусь!» — пробормотал Мэт, поднял бутылку и отсалютовал. Коротко невесело ухмыльнулся. «Пусть не думает, что все будет так легко. Пусть преодолеет хоть какие-то трудности, даже если они выглядят как неудовлетворенный жизнью выброшенный из горячей постели брат». Ян закатил глаза и отвернулся. Мэтт сделал еще один небольшой глоток. В первые дни он постоянно порывался позвонить. Отдергивал себя, когда палец уже зависал над контактом в телефонной книге. Открывал чат, долго смотрел в пустое окно для набора текста и закрывал. Она его выгнала. Точка. Но в такие моменты, как сейчас, когда двое беззаботных, свободных людей на диване ищут способы незаметно прикоснуться друг к другу, в душу любого наблюдателя начала бы заползать черная тоска. Независть. Зависть выглядит иначе. Это именно какая-то тупая. Соднящая тоска потому, что могло бы быть, но не случилось. Амрита ему понравилась, всем, начиная с ног и заканчивая язвительной волевой натурой. Даже в моменты, когда она выпускала когти из подушечек, ее хотелось скрутить и чесать за ухом, пока агрессия не превратится в тихое урчание. Но симпатия, очевидно, была односторонней. Ну и черт с ней. Мэтт сделал большой глоток, соскочил с подлокотника, наклонился над тарелкой, пристроенной на коленях Рокси. Без спроса сгреб в кулак часть чипсов. «Мне надо позвонить». Бросил он, разгибаясь. «Пусть развлекаются. Если он останется здесь еще хоть на минуту, его стошнит». Мэтт забросил чипсы в рот и, не оборачиваясь, вышел вон из комнаты. И из квартиры тоже. Быстро поднялся по лестнице, переступая через ступеньку, вошел к себе, прошел на кухню и оставил бутылку на столе. Поставил пустую чашку в кофеварку и нажал на кнопку. Внимание привлек раскрытый ноутбук на столе. Пора заканчивать заниматься самобичеванием и позвонить в Бартхелс. После аварии советуют как можно быстрее снова сесть за руль и поехать, чтобы в мозгу не появился блок. Мэтту разрешили водить достаточно быстро, хотя бы этой проблемы удалось избежать. А вот чтобы вернуться в больницу, теперь придется пересилить себя. Возможно, только тогда разрушится эта цепь, прочно обмотавшая щиколотку и не дающая двигаться дальше. А возможно, все станет только хуже. Но если не проверить, как узнать? Кофеварка долила кофе до края чашки. Мэтт осторожно вытащил ее и перенес на стол. Опустил рядом с клавиатурой, сам сел напротив ноутбука и хлопнул по пробелу. Ноутбук послушно загудел, экран засветился. Больницы группы Барт Хелс сразу же приветствовали страницей с вакансиями. Мэт вытащил из заднего кармана мобильник и мазнул пальцем по экрану. Вот так. Еще шаг, и первая часть квеста будет пройдена. Он же изначально не собирался в скорую. Только в палаты, в любые, где нашлось бы место. Несмотря на то, что пара медика седьмого разряда, так никто и не вычеркнул из вакансий. Мэтт быстро набрал номер с экрана ноутбука, занес палец над кнопкой вызова и замер. Зачем? Чтобы опять пойти на попятную? Но телефон ожил в ответ, в строке оповещений появилось сообщение. Черт, очень вовремя, когда решается судьба. «Значит, так надо». Мэт глубоко вздохнул, открыл чат и остолбенел. Брови сами поползли на лоб. 16.31. Амрита. «Привет. Нам Привет. нужно встретиться. Если ты не занят, давай сегодня вечером. В каком-нибудь кафе недалеко от дома. Возьми папку с сертификатами». «Опять? Как это вообще возможно?»